Когда Петр проснулся, стояло уже позднее утро. Маша, как всегда, что-то стряпала. Тюфякин со старостой нищей артели играли в шашки. Головтеев таскал с улицы дрова. Батырь похрапывал. Отсутствовал лишь гайменник Пунцовый. Сила Еремеевич, умытый и выбритый, начищал мелом металлический репеек на кивере. «Проснулся!» Твое благородие! Ухмыльнулся он. Ну, вы новенькие и дрыхнуть. Буди, товарища, время чай пить. Маша поставила на стол богатый серебряный самовар и чашки тонкого фарфора. Выложила кокурки, ржаные булки с запеченными в них прямо в скорлупе яйцами и большую голову сахара. Отчаянно в кортиком отколачивал от неё мелкие кусочки и раздавал подчиненным. Пояснила хлестошеву: «Такие кортики, как и штуцеры, даются в лейб-гвардии егерском полку только первейшим стрелкам». Чаепитие продолжалось долго и благодушно. Партизаны столовались по высшему разряду. Сахара и булок не жалели, а чай у них оказался самый дорогой, золотовидный ханской. Отчаянно рассказал новичкам историю Маши. Дворовая девушка господ Алалыкиных, она была оставлена в их доме во вспольном переулке в числе прочей прислуги. В первый же день своего появления французы ворвались в дом и стали грабить и насиловать женщин. За Марию вступился буфетчик, которому она давно нравилась. Парня тут же зарубили. Пока он боролся, девушка успела убежать и трое суток скиталась по горевшей Москве. Потом ее встретил отчаянно. В полной форме, со штуцером в руках, он патрулировал улицы и убивал одиночных французов. Один из них изловил девушку возле болота за театральной площадью и начал уже ее раздевать. В болоте он и закончил свою жизнь. Хладнокровный и опытный, унтер-офицер, разыскал незанятый подвал во дворах Большой Бронной, расположил там свой операционный базис и стал собирать помощников. Они не замедлили явиться. Маленький сплоченный отряд резал захватчиков каждую ночь. Двое погибли в боях, но их места заняли другие. Быт отряда оказался налажен, убежище хорошо замаскировано. Маша, которая обучалась на помощницу кухарки, Вела хозяйство. Было заметно, что все мужчины в отряде девушку любят и берегут, не позволяя себе в ее отношении ни худого слова, ни жеста. — А где пунцовый? — поинтересовался Саша Батырь, переворачивая пустую чашку кверху дном. — За Степанидой моей пошел, — ответил Тюфякин. — Самому-то мне на поварскую лучше не соваться. По бабе соскучился. — Хорошее дело. «Степанида у нас на разведке», — пояснил егерь. «За саксонцами приглядывает, как они мой приказ исполняют». Компания просидела в безделье еще час. Наконец, сверху трижды топнули, и в подвал спустились румяный гайменник с здоровой женщиной лет сорока. «Здорово, суженый!» — звонко расцеловала она Тюфякина. «Бедная я, бедная, некому меня ночью погреть». «А французы разве не теплые?» — съехидничал Соловаров. «Не знаю, Засима Гурьевич, Я с ними под венец не ходила», — строго ответила баба. «У меня чай-муж законный есть». Отвернулась от старосты нищих и вскрикнула по-детски. «Ой, а у вас новенькие». «Один-то хорош. Колокольня дверь. Пади, французов руками на части разрывает». Партизаны рассмеялись. «Не знаем. При нас пока никого не порвал», — ответил командир. «Но двух галманов кончил, было дело. Зовут Саша Батыль. «А второй, кажись, из благородных. Петр Серафимович, фамилия Хлестышев. Каторжный, из бутырки утек». «Каторжный», — ахнула баба, прижав руки к огромной груди. «За что вас так, барин? Али зарезали кого с сгоряча?» Русской крови на мне нет, сдержанно ответил Хлесташев. А говорили злые люди. Степанида, отстань, прервал разговор Отчаянов. Нас не касается. Лишь бы воевать был готов. А их благородие готов? Их благородие славно вчера соксонца рылом в говно натыкал, заставил Бориса и Глеба намыть. Ах, я болтушка, всплеснула руками говорливая баба. Забыла, зачем пришла. Значится так, про Бориса и Глеба. Нынче с самого утра солнце, что напротив нашего дома, начали чистить храм. Уж так старались, так старались. Лошадей всех вывели. Во дворе под навес расположили. Токмо было их ранее двенадцать человек, а теперь осталось десять. Не вы ли их это, партизаники? Наших рук дело самодовольно подтвердил Тюфякин. «Ерой ты мой!» — зардела Степанида. «Но я продолжу. Дверь там у главного предела выломана, и они ее начали прилаживать. Но тут объявился полковник, да как почал на них орать! Криком кричит, ногами топает. Мы вестимо не понимали сначала, об чем у них хай стоит, но потом смекнули». Об вас, соколиках. Полковник их кроет по материнской германской матери, стыдит и велит лошадей в храм вернуть, а те ни в какую. Тогда полковник назначил на вас засаду. В самой церкви и вокруг в домах. Человек чуть не до ста согнал и велел спрятаться. Вот как! И в храме, и вокруг. А мои гусары не среди них ли? Нахмурился отчаянно. Там они, батюшка, куда им деваться? Чай солдаты, люди подневольные. Вы их, сила Еремейич, не обижайте. Им начальство приказало. Хм. От старых дураков молодым покоя нет. А лошадей говоришь они вывели и в храме прибрались. Вывели, батюшка, и грязь всю почистили. Очень настарались. Егерь спеша набил трубку и стал ее задумчиво раскуривать. Петр и остальные вместе с ним наблюдали, как решается судьба десяти человек. — Ладно, — кивнул, наконец, Сила Еремеевич, — ты права. Люди подневольные, засаду им простим. Все одобрительно заговорили, но командир одним жестом прекратил базар. — А полковника наказать? — Как? Хором спросили партизаны. «Он в Кривоникольском квартирует?» «Днем схожу. Погляжу, что и как. Вечером составлю план, ночью исполним. Сила, Еремеич, вам туда нельзя», — решительно заявил молчавший до сих пор Пунцовый. «У хранцузов новый приказ вышел. Всех, кто в русском мундире, ловят и сводят к Петровскому дворцу». Вывели на улицу усиленные пикеты и метут, как метлой. — В русском мундире! — сердито сплюнул отчаяннов. — Дезертиры, мародеры, присягу забыли. Я, когда ходил по Москве, удивлялся. Чуть не дивизия по улицам гуляет. Пусть забирают, таких не жалко. А вы? И вас ведь заберут. Применим военную хитрость. — Петр Серафимович. «Подь-ка сюда!» Охлестышев подсел к унтер -офицеру. «Ты ведь и по-французски говоришь?» «Так точно!» — щегольнул строевым оборотом партикулярный человек. «Пойдешь к полковнику?» «Предлог придумай. У нас вон в том сундуке ихние формы. Выбери, где крови поменьше, разведай. Как охраняют, сколько там вообще народу, адъютанты, денщики...» как комнаты расположены, а ночью мы к нему на огонек заглянем. Полк пусть нас у храма караулит, а мы в штаб. — Есть, — ответил Петр и первым делом побрился. Потом порылся в сундуке. В нем оказалось несколько различных комплектов обмундирования, многие с дырками и замытыми пятнами крови. Ахлестышев выбрал себе по росту Походный вальтижорский мундир нового образца переоделся, подвесил саблю и показался товарищем. — Те одобрили. — Хорош. Так и хочется юшку пустить. — Погоди, — озабоченно сказал Саша. — В одиночку французу и днем в Москве опасно. Я с тобой пойду. — В качестве кого? — воспротивился Петр. — А если к тебе пристанут? скажут, что поджигатели на фонарь, они сейчас нервические. Нет, я лучше один. Надо, чтобы он что-то тащил, предложил отчаянно. В тяжелое. Будет при тебе за носильщика. Точно, обрадовался Охлестышев. Есть у нас еще сахары какие припасы, целый погреб всего. Вон за той дверью. Оказалось, что их подвал. Сообщается коридором с погребами рухнувшего особняка. И там полно всякой снеди. Ей и кормятся партизаны. Петр выбрал голову сахара в синей бумаге и большую порцию запеченного в слоеном тесте Страсбургского паштета. Завернул все это в тряпку и вручил товарищу на! Будешь при мне осликом. Ахлестышев вооружился карабином. Налетчик сунул за пояс два пистолета и они поднялись наверх. Двигались парой. Так называемый француз впереди, так называемый носильщик сзади. Из развалин партизаны пробрались на Большую Никитскую. Пересекли ее и по Мерзляковскому переулку дошли до места, где тот соединяется сразу и с Поварской, и с Большой Молчановкой. Руины вокруг еще сочились дымом. По островам домов рыскали москвичи в перемешку с мародерами Великой Армии. Они сейчас мало отличались друг от друга, и те, и другие в лохмотьях, обувь разбита, лица в копоти. Мародеры искали уже не драгоценности или дорогие ткани, а еду и платье. Если встречался хорошо одетый русской, его тут же раздевали и радовались крепким сапогам больше, чем неделю назад столовому серебру. Однако признаки дисциплины в армии не только сохранились, но и усилились. Видимо, по окончании пожара начальство озаботилось поддержанием порядка в городе. По главным улицам разъезжали сильные конные патрули и проверяли всех обывателей. В сторону Бутырской заставы прогнали колонну наших пленных. Мертвых в канавах стало больше, а поджигателей теперь вешали прямо на воротах домов. Некоторые из казненных были одеты в офицерские или полицейские мундиры, но большинство в кафтаны. Болялись сдохлые лошади, выли бездомные собаки с кровавыми мордами. В воздухе был растворен даже не страх, а какой-то апокалиптический ужас. И в этом ужасе, превосходящем человеческие силы, ходили, разговаривали и пытались выжить люди. Так возле Федоровской церкви образовался стихийный рынок. Солдаты всех родов оружия обменивались тут добычей. Здесь же в толпе ходили степенные мужики и покупали у завоевателей медную монету на серебряные рубли. Петр заметил, что обменный курс мужики сильно занижали в свою пользу. За один серебряный целковый требовали 20 медиками и даже больше. «Кому война, а кому мать родна?» Здесь же Юрки и евреи торговали деликатесами, беря в оплату меха и украшения. Начальник одного из патрулей остановил Охлестышева. «Куда вы идете, вольтежор? Этот русский с вами?» «Разыскиваю полковника саксонских гусар по поручению моего родного командира. Русский со мной, он несет подарок!» Лейтенант махнул рукой, и разведчики благополучно проследовали дальше. С Большой Молчановки они свернули в Криво-Никольский переулок. Там уцелело всего два дома. Перед одним стоял часовой в знакомом белом Даламане. Ахлестышев указал Батырю место у порога. «Стой здесь!» Небрежно козырнул часовому и вошел в дом. Гусары не подумал его остановить. Петр поднялся на второй этаж, и оказался в большой, хорошо меблированной зале. За ломберным столом восседал щекастый молодой офицер и что-то писал. В углу на диване пристроились двое солдат, по виду ординарцы. — Приказ из корпуса? — оживился офицер. — Давайте сюда. Я сам передам полковнику. — Виноват, господин капитан, я не курьер из штаба. У меня свой интерес. Я хочу кое-что продать. «Не понял», — нахмурился адъютант, — «кто вас впустил?» «Часовой. Вольтежор. Чего тебе надо?» «У меня там внизу стоит русский носильщик, а при нем большая голова сахара и изрядная порция страсбургского паштета, и я готов уступить это все вашему полковнику». «Вольтежор», — рявкнул адъютант, вставая, — «кругом, шагом марш отсюда». «Подождите, господин капитан», — сказал по-немецки один из ординарцев с плутовской физиономией. «Господин полковник как раз вчера вздыхал по паштету. Наверное, сам бог принес сюда этого комиссионера». «Знал бы ты, какой это бог», — подумал Петр, — «бежал бы, сломя голову». «Вы предлагаете коммерцию, дружище?» — спросил ординарец, переходя на французский. Мы можем договориться. Да, у меня отложено кое-что на продажу. Батальон уходит сегодня вечером на усиление Мюрата, а у нас есть излишки. Желаете посмотреть? Да. Зовите сюда вашего носильщика. Петр высунулся в окно и жестом приказал Саше Батырю подниматься. Может быть, перебить их всех прямо сейчас? — подумал он. Но отказался от этой мысли. В комнате саксонцев лишь трое. Но кто знает, сколько их всего в доме. Дверь на первый этаж закрыта. Вероятно, там караул. Нет, их дело только разведка. Взяв из рук носильщика трепицу, Охлестышев развернул ее и вынул сахарную голову. — Ух ты! Какая огромная! — восхитился второй ординарец. — Хватит на весь штаб а то припасы уже почти кончились, надо брать. — А это что? — подскочил первый. — Паштет. А как пахнет? У нас дома его едят только богачи. Что вы за все это хотите, дружище? — Шесть бутылок вина или водки. Лучше водки. Плут посерьезнел. — Водки у нас мало. — Надо будить господина полковника, только ему решать такой вопрос. Адъютант одернул мундир и постучал в одну из двух дверей, выходящих из залы. Шагнул туда и через минуту вернулся вместе с высоким лысым человеком, седоусом и соловянными глазами. «Ну, что ты хочешь за свое барахло?» Петр повторил запрос. «А если я сообщу твоему командиру...» «Тогда, господин полковник, вы останетесь и без паштета, и без сахара», — нагло ухмыльнулся Вальтижор. «А я легко продам все это в другом месте». Лысый нахмурился. «Кроме того...» «Что еще, кроме того?» «Говори, мошенник». «Батальон уходит, но я-то остаюсь. Много больных, знаете ли, и меня приписали к лазаретной команде». «И что?» а то, что для нужд лазарета мы раздобыли бочонок конфитюра и несколько порядочных окороков, и тот, кто купит это, — кивок на стол, — получит затем новые преимущества. — Ну, угодно вам иметь со мной коммерцию, или я пошел? Полковник стоял, набычившись и раздумывал. Наконец он тряхнул головой. «Шести бутылок это, разумеется, не стоит, но четыре я могу тебе дать. Конфитюр у меня пока есть, а вот если достанешь целый окорок, то получишь за него ящик Такайского». «И хорошее Такайское», — заинтересовался Ахлестышев. «Лучшее во всей Москве», — соглашайся, негациант. «Когда сможешь принести ляжку?» Сначала надо, чтобы батальон ушел, М -м -м. потом дорога от Шереметьевской больницы до вас. Раньше полуночи не обернусь. Полковник глянул на адъютанта и сказал по-немецки, в полночь я желал быть в церкви. Их там сорок человек, управятся и без нас. — Ночью в церкви? — удивился Вальтижор. Я немного понимаю язык. Странные люди, саксонцы. Вы молитесь по ночам? Не твоего ума дело. Ну, мы договорились. Петр расклабился. По рукам, господин полковник, несите бутылки и ждите меня к полуночи. Значит, конфитюр не нужен. И еще. Налейте, пожалуйста, чашку водки моему осинусу. Ему скоро тащить сюда тяжелый окорок. Пусть подкрепится. Примечание «Осинус» — осел, латинской. Конец примечания. «Да, осел у вас знатный», — одобрили гусары. «Такое целого быка доставит, не то что одну ногу». Саша поднесли водки в чайном стакане и кусок сыра. Он степенно, со значением «выпил», от сыра отказался. Потом торжественно поклонился гусарам в пол, «Благодарствуйте, сукины дети!» «Господа, не прощаюсь!» — откозырял Охлестышев. Нагрузил на носильщика узел с бутылками, и они вышли вон. Спустились на первый этаж и как бы по ошибке заглянули в дверь помещения. Там обнаружился караул из пяти человек, шестой стоял снаружи. Рекогносцировка местности была закончена. По дороге домой Саша балагурил. «Ну, Серафимыч, ты душа человек! Товарища не забыл! Водки ему поднес!» Когда они пришли в подвал и доложились командиру, тот выдумку Петра одобрил. «Молодец! Они, значит, тебя в полночь ждут! Будет им гостинец. За час до полуночи Сила Еремеевич собрал отряд и изложил план боя. «Вы новенькие!» Идете первыми. Тем же Макаром. Француз приносильщике. Мы в пятидесяти шагах следом. Проходя мимо часового, Саша бьет его по башке. Чтоб наповал. Батырь молча кивнул и поглядел на свой кулак. Потом лезете наверх, мы за вами. Подпираем дверь в караулку. Ставим там Тюфякина. Пунцовый с Головтеевым на дворе у окон. Держите караулку на прицеле. Начнется пальба, бейте их снаружи. Тюфякин стреляет через дверь. Надо, чтобы им было не до полковника. Себя пусть спасают. Но лучше бы без шуму. Партизаны слушали и запоминали. Дальше. Саша с Петром заходят в комнату. С окороком. Начинают разговор. Мы с Соловаровым врываемся следом. Режем всех белым оружием. Стараемся тихо. Как кончим, сразу уходим. Полковника мертвого забираем с собой. Примечание. Белое оружие холодное. Конец примечания. — Это еще зачем? — вскричало сразу несколько человек. — Он нас свяжет, ну его к матери. Отставить — Отставить, — прекратил спор унтер-офицер. — Приказ обсуждать. «Но для чего нам тот мертвяк, Сила Еремеевич?» — не удержался Тюфякин. «Далеко не понесем. Положим на поворской повозле храма. Им наука». «Ну, с Богом!» Ночная Москва встретила партизан темнотой и редкими выстрелами. В развалинах сновали какие-то тени. Звякала об камень железо. Стучали по битым кирпичам каблуки но всяк занимался своим делом и не мешал другому. Город был наполнен скрытой жизнью. Без помех русские дошли до полкового штаба. «Кто идет?» — крикнул часовой, снимая с плеча ружье. «Я был у вас сегодня днем, приносил полковнику сахар», — пояснил Охлестышев. «А, вальтижор!» — узнал его часовой. «Поднимайтесь, вас ждут». Батырь, словно утомившись, снял с плеча мешок и положил у ног. «А это кто еще?» — Встревожился гусар, увидев отчаянного с его людьми. Больше он ничего сказать не успел. Гигант ударом в висок убил его на повал. Партизаны быстро разошлись на позиции. Батырь вновь взвалил мешок, и они с Петром пошли наверх. Стукнули в дверь и шагнули в освященную залу. «А вот и мы, как обещали». В комнате оказались те же четверо, что были и днем. Ординарцы кинулись помогать русскому снять картуз. Адъютант с полковником отложили карты и встали с канапе. И тут началось. Саша Батырь приподнял свой узел, а в нем были кирпичи, и хватил им одного из ординарцев. Тот еще падал на пол, а налетчик уже душил второго. Полковник смотрел на это, разинув рот. Охлестышев быстрым выпадом, как на уроке фехтования, вонзил ему клинок прямо в сердце. Успел при этом крикнуть по-немецки за свинство в храме. Адъютант лишь теперь опомнился и схватился за бедро, но его сабля висела в углу. Он бросился туда, тут в комнату влетел отчаянно и насадил капитана на кортик. Схватка на втором этаже была закончена, но шум услышали внизу. Оттуда послышались крики и удары в дверь. Это пытался вырваться караул. «Хватай вниз!» — скомандовал Батырю егерь. Тот взвалил тело полковника на плечо и выбежал на лестницу. Сила Еремеевич сгреб со стола бумаги, сунул их за пазуху и поспешил следом. Вдруг из караулки раздался залп, и Тюфякин со стоном рухнул на пол. «Сволочь!» — крикнул егерь и выстрелил в дверь в ответ. Кто-то вскрикнул. С улицы тоже полыхнуло. Это Пунцовы с Головтеевым били снаружи в окна. «Саша!» «Кинь полковника и бери Федота!» — скомандовал Чаенов. Вардалак тут же сбросился к солнцу на пол. Вытянув руку, опасливо косясь на простреленную дверь, он схватил сидельца и потащил на себя. Внутри щелкнул взводимый курок. Саша напрягся, но продолжал упрямо тащить. Тут унтер-офицер встал напротив двери и разрядил в нее два пистолета. «Бежим!» — рявкнул он, и партизаны гурьбой выскочили на улицу. «Пунцовый! Головтеев! Уходим!» Отчаянные собрали свои воедино и бросились в развалины. Саша, тяжело дыша, нес на плече несчастного Тюфякина. По улицам ездили всадники, слышались команды, но преследовать партизан желающих не нашлось. Дав по развалинам несколько выстрелов, саксонцы этим удовлетворились. В ночи горел разгромленный штаб. Это Петр, ретируясь, успел сбить лампу. Найдя тихое место, унтер-офицер остановил отряд и ощупал недвижимого сидельца. Прямо в грудь сообщил он подчиненным. «Эх, Федот, Федот, что ж ты за косяк не встал?» Долго, стараясь не шуметь, отряд пробирался к своему укрытию. Когда дошли, оказалось, что возле колодца их ожидает Степанида. «Сила, Еремеич!» — сказала она еще издалека. «Чего это сердце у меня кольнуло? Все ли целы?» Как там мой Федотушка?